Параграф 4. Равенство. Разницу между рассуждениями старого либерализма и неолиберализма легче всего продемонстрировать на примере трактовки ими проблемы равенства. Либералы XVIII века, руководствуясь идеями естественного права и эпохи просвещения, требовали равенства политических и гражданских прав для всех, потому что полагали, что все люди равны. Бог создал всех людей равными – наделив их в своей основе одними и теми же способностями и талантами, вдохнув в каждого из них свой дух. Все различия между людьми являются искусственными, они продукт общественных, человеческих, так сказать, приходящих институтов. То, что в человеке является вечным, его душа, несомненно является одинаковым у богача и бедняка, дворянина и мещанина, белого и цветного». Ничто, однако, не является столь же слабо обоснованным, как утверждение мнимого равенства всех членов человеческого рода. Люди вовсе не являются равными. Даже между братьями существуют весьма заметные различия физических и умственных качеств. Природа никогда не повторяется в своих творениях. Она ничего не производит дюжинами. Ее продукция не стандартизована. Любой человек, выходящий из ее мастерской, несет на себе печать индивидуальности, уникальности, неповторимости. Люди не равны, и требование равенства перед законом никак не может основываться на утверждении, что равные требуют равного отношения. Существует две причины, почему люди должны быть равны перед законом. Одна причина уже упоминалась, когда мы анализировали возражение против принудительной зависимости – Для того, чтобы человеческий труд достиг максимальной производительности, рабочий должен быть свободным, потому что только свободный рабочий, распоряжающийся в форме заработной платы плодами, своего усердия будет выкладываться полностью. Второе соображение в пользу равенства всех людей перед законом касается поддержания социального мира. Уже указывалось на то, что следует избегать любого нарушения мирного развития разделения труда – но почти невозможно сохранить устойчивый мир в обществе, где права и обязанности соответствующих классов различны. Тот, кто не признает прав части населения, должен быть готов к восстанию тех, кто лишен гражданских прав, против привилегированной группы. Классовые привилегии должны исчезнуть с тем, чтобы положить конец конфликтам по их поводу. Именно поэтому ничем не оправданы претензии к формулировке либерального постулата равенства на том основании, что он предусматривает только равенство перед законом, а не реальное равенство. Всей человеческой мощи будет недостаточно, чтобы сделать людей равными реально. Люди являются и всегда останутся неравными. Именно приведенные нами здравые соображения полезности составляют аргументу в пользу равенства всех людей перед законом. Либерализм никогда не стремился ни к чему большему. да и не мог просить ничего большего. Сделать негра белым выше человеческих сил, но негру можно предоставить такие же права, как и белому, и тем самым дать возможность зарабатывать столько же, если он столько же производит. Но социалисты говорят, что недостаточно сделать людей равными перед законом. Чтобы сделать их по-настоящему равными, нужно наделить их одинаковым доходом. Недостаточно упразднить привилегии по рождению или по чину, необходимо довести дело до конца и покончить с самой большой и самой важной привилегией всех, а именно с той, которая дается частной собственностью. Только тогда либеральная программа будет реализована полностью, а последовательный либерализм таким образом в конечном счете ведет к социализму, к уничтожению частной собственности на средства производства. Привилегия – представляет собой институциональное регулирование, дающее преимущество одним индивидам или определенным группам за счет других. Привилегия существует, несмотря на то, что она наносит вред некоторым, возможно, большинству, и не приносит выгоды никому, за исключением тех, для чьей выгода она была создана. В средние века, в условиях феодального строя, некоторые сеньоры обладали наследственным правом занимать судейские должности. Они были судьями, потому что унаследовали эту должность, невзирая на то, обладали они способностями и качествами, позволяющему человеку быть судьей или нет. Должность представлялась им не более чем выгодным источником дохода. Здесь судейская должность была привилегией класса благородного происхождения. Однако, если, как в современном государстве, судьи всегда назначаются из круга тех, кто обладает юридическими знаниями и опытом, это не является привилегией для юристов. Предпочтение отдается юристам не ради них самих, а ради общественного блага, потому что большинство людей считают, что знание юриспруденции является необходимым условием занятия места судьи. Вопрос о том, следует ли определенное институциональное устройство считать привилегией определенной группы, класса или человека или нет, должен решаться не на основе того, выгодно это или нет этой группе, классу или человеку, а в соответствии с тем, насколько это будет выгодным широкой публике. То, что на корабле в море один человек является капитаном, а остальные составляют его команду и подчиняются его приказам, безусловно является преимуществом для капитана. Тем не менее, это не является привилегией капитана, если он способен вести корабль в шторм между рифами и тем самым быть полезным не только себе, но и всей команде». Чтобы определить, следует ли считать институциональное устройство особой привилегией человека или класса, необходимо задать вопрос не о том, выгодно ли это человеку или классу, а о том, выгодно ли оно широким массам. Если мы приходим к заключению, что только частная собственность на средства производства приводит к процветанию человеческого общества, то очевидно, что это равносильно тому, чтобы сказать, что частная собственность Является не привилегией владельца собственности, а общественным институтом на благо их пользе всех, даже если в то же самое время некоторым он особенно выгоден. Либерализм высказывается за сохранение Института частной собственности не от имени собственников. Либералы хотят сохранить этот институт не потому, что его отмена нарушит чьи-то права собственности. Если бы они считали, что отмена Института частной собственности будет в интересах всех, то они настаивали бы на том, чтобы она была отменена, неважно, какой ущерб это причинит интересам собственников. Однако сохранение этого института служит интересам всех слоев общества. Даже последний бедняк, который ничего не может назвать своим, живет в нашем обществе несравненно лучше, чем он жил бы в обществе, которое не способно производить и малой доли того, что производится в нашем обществе. Параграф пятый. Неравенство богатства и доходов. Неравное распределение богатства и дохода является самой критикуемой особенностью нашего общественного порядка. Существуют богатые и бедные. Существуют очень богатые и очень бедные. Выход далеко искать не надо, равное распределение всего богатства. Первое возражение против этого предложения состоит в том, что его осуществление не сильно улучшит ситуацию, поскольку тех, кто располагает умеренными средствами, намного больше, чем богатых людей, так что каждый индивид от такого распределения может ожидать только весьма незначительного повышения своего уровня жизни. Это, безусловно, верно, однако еще не все. Те, кто отстаивает равенство в распределении дохода, не замечают самого главного – а именно того, что сумма, подлежащая распределению, годовой продукт общественного труда, зависит от способа, которым он делится. Величина продукта является не природным или технологическим феноменом, независимым от внешних общественных условий, а целиком и полностью результатом наших общественных институтов. Только благодаря неравенству богатства, возможному в условиях нашего общественного порядка, только благодаря тому, что он стимулирует каждого производить столько, сколько он может, и при наименьших издержках, человечество сегодня имеет в своем распоряжении тот совокупный объем годового богатства, которое можно использовать на потребление. Если этот побудительный мотив будет уничтожен, то производительность снизится так сильно, что доля, которая при равном распределении будет выделена каждому индивиду, окажется намного меньше, чем сегодня имеет самый последний бедняк. Неравенство распределения дохода имеет, однако, еще и другую функцию, столь же важную, как уже упомянутая. Она позволяет богатым жить в роскоши. По поводу роскоши было сказано и написано много глупостей. Против расточительного потребления выдвигается возражение, связанное с несправедливостью того, что одни купаются в изобилии, в то время как другие пребывают в нужде. Этот аргумент на первый взгляд имеет определенные достоинства. Но только на первый взгляд. Ибо если можно показать, что расточительное потребление выполняет полезную функцию в системе общественного сотрудничества, то будет доказана несостоятельность аргумента. А именно это мы намереваемся продемонстрировать. Разумеется, мы не собираемся выдвигать в защиту расточительного потребления аргумент... которые иногда можно услышать, мол, Ланоа распространяет деньги среди людей. Говорят, что если бы богатые не предавались роскоши, то у бедных не было бы источников дохода, это просто чепуха. Если бы отсутствовало потребление роскоши, то капитал и труд, который в противном случае был бы занят в производстве предметов роскоши, производили бы другие товары, изделия массового потребления, предметы первой необходимости вместо излишеств». Чтобы создать правильную концепцию общественной значимости расточительного потребления, прежде всего необходимо осознать, что понятие «роскоши» относительно. Роскошь — это образ жизни, резко контрастирующий с образом жизни огромной массы современников. Поэтому роскошь — понятие историческое. Многие вещи, которые сегодня воспринимаются как предметы первой необходимости, когда-то считались роскошью. Когда византийская аристократка, вышедшая замуж за венецианского дожа, во время еды пользовалась не пальцами, а золотым приспособлением, которое можно назвать предшественником знакомой нам сегодня вилки, венецианцы смотрели на это как на нечестивую роскошь. И когда ее поразила ужасная болезнь, они посчитали это лишь справедливым воздаянием. Они видели в этом вполне заслуженную божью кару за столь противоестественную экстравагантность». Два или три поколения назад даже в Англии ванная в доме считалась роскошью. Сегодня ванна имеется в доме каждого более или менее квалифицированного рабочего. 35 лет назад не было автомобилей. 20 лет назад обладание таким средством передвижения означало ведение особо роскошного образа жизни. Сегодня в Соединенных Штатах даже рабочий имеет собственный форт. Таково направление экономической истории – Роскошь сегодня – это предмет первой необходимости завтра. Любое новшество появляется на свет в виде роскоши небольшого количества богатых людей, с тем, чтобы спустя какое-то время стать предметом первой необходимости всеми принимаемым как должное. Потребление предметов роскоши дает промышленности стимул открывать и создавать новые продукты. Это один из динамических факторов нашей экономики – Ему мы обязаны постоянным нововведением, постепенно повышающим уровень жизни всех слоев населения. Большинство из нас не испытывает никакой симпатии к богатому бездельнику, который, не работая, прожигает жизнь в развлечениях. Но даже у него есть своя функция в жизни общественного организма. Он показывает пример роскоши, которая пробуждает в сознании большинства новые потребности и ориентирует производство на их удовлетворение». Было время, когда только богачи могли позволить себе роскошь путешествий по заграницам. Шиллер никогда не видел швейцарских гор, которые он воспел в Вильгельме Телле, хотя они граничили с его родной Швабией. Гёте не видел ни Парижа, ни Вены, ни Лондона. Сегодня путешествуют уже сотни тысяч людей, а скоро будут путешествовать миллионы. Параграф 6 Частная собственность и этика. Демонстрируя общественную функцию и необходимость частной собственности на средства производства и сопутствующего ей неравенства в распределении дохода и богатства, мы в то же время доказываем этическую оправданность частной собственности и основанного на ней капиталистического общественного порядка. Нравственность заключается во внимании к необходимым условиям общественного существования – соблюдение которых должно требоваться от каждого члена общества. Человек, живущий в изоляции, не должен следовать каким-либо нравственным правилам. Когда он делает то, что считает выгодным, ему нет нужды испытывать какие-либо сомнения, ибо он не должен думать о том, не нанес ли он тем самым вреда окружающим. Но, Но как член общества, что бы человек ни делал, он должен принимать в расчет не только собственную непосредственную выгоду – но и необходимость в каждом действии укреплять общество в целом, ибо жизнь индивида в обществе возможна только благодаря общественному сотрудничеству, и если разрушить общественную организацию жизни общества, то каждому индивиду будет причинен существенный ущерб. Требуя от индивида, чтобы он во всех своих действиях принимал в расчет общества, чтобы он отказывался от действий, которые будут выгодны ему и вредны для общественной жизни, Общество не требует от него жертвовать своими интересами ради интересов других. Требуемая от него жертва условно. Отказаться от немедленного и относительного преимущества в обмен на гораздо большую конечную выгоду. Непрерывное существование общества как объединение людей, работающих в сотрудничестве друг с другом и разделяющих общий образ жизни в интересах каждого индивида, Тот, кто отказывается от моментальной выгоды для того, чтобы не подвергать опасности существованию общества, жертвует меньшим ради большего. Смысл этой заботы об общественном интересе часто понимался неверно. Некоторые считали, что его этическая ценность заключается в самом факте жертвы, в отказе от немедленного удовлетворения. Они отказывались понимать, что этически ценным является не жертва, а цель, которой она служит. и настаивали на приписывании этической ценности жертве самотречению как таковому и только ради него самого. Но жертвенность нравственна только тогда, когда служит нравственной цели. И есть большая разница между человеком, который рискует своей жизнью собственностью ради доброго дела, и человеком, который жертвует ими, не принося этим какой-либо пользу обществу. Нравственно все, что служит сохранению общественного порядка. Все, что приносит ему ущерб, является безнравственным. Соответственно, когда мы приходим к заключению, что некий институт приносит обществу пользу, против него уже нельзя продолжать выдвигать обвинения в безнравственности. Могут существовать разные мнения по поводу общественной полезности или вредности конкретного института. Но как только он признан полезным, уже нельзя более настаивать на том, что по каким-то необъяснимым причинам его следует осудить как безнравственный. Параграф 7. Государство и правительство. Соблюдение нравственного закона соответствует конечным интересам каждого индивида, потому что от сохранения общественного сотрудничества выигрывают все, хотя он и требует от каждого жертвы, пусть даже и условной, которая с лихвой компенсируется намного большим выигрышем. Чтобы это осознать, Требуется определенное понимание взаимозависимости вещей, а чтобы привести свои действия в соответствие с обретенным пониманием, требуется определенная сила воли. Те, кому не хватает этого понимания, или при наличии понимания не хватает необходимой силы воли, чтобы им воспользоваться, не способны добровольно следовать нравственному закону. Данная ситуация не отличается от ситуации, подразумевающей соблюдение правил гигиены, которым должен следовать индивид в интересах собственного благополучия. Человек может поддаться болезненному саморазрушению, типа увлечения наркотиками, либо потому что не знает о последствиях, либо потому что считает их меньшим злом, чем отказ от получения немедленного удовольствия, либо потому что ему не хватает необходимой силы воли, чтобы вести себя в соответствии с тем, что ему известно». Некоторые считают, что общество имеет право прибегнуть к принудительным мерам, чтобы наставить такого человека на путь истинный, никому не позволяя бездумными действиями подвергать опасности собственную жизнь и здоровье. Они хотят насильно удерживать алкоголиков и наркоманов от их пороков и заставлять их беречь свое здоровье. Вопрос о том, соответствует ли в этих случаях принуждение поставленной цели, мы рассмотрим позже. Здесь нас интересует совершенно другое, а именно следует ли принудительно удерживать от совершения своих действий людей, поведение которых ставит под угрозу продолжение существования общества. Поведение алкоголиков и наркоманов вредит только им самим. Человек, нарушающий законы морали, управляющие жизнью человека в обществе, приносит вред не только самому себе, но и всем остальным членам общества. Жизнь в обществе была бы совершенно невозможна, если бы люди, которые желают продолжения его существования и ведут себя соответственно, должны были отказаться от применения силы и принуждения против тех, кто готов своим поведением расшатывать общество. Небольшое число антиобщественных индивидов, то есть людей, не желающих или не способных принести временные жертвы, которых от них требует общество, может сделать невозможным само общество, Без применения мер сдерживания и принуждения к врагам общества, не может быть никакой жизни в обществе. Мы называем общественный аппарат сдерживания и принуждения, который заставляет людей придерживаться правил жизни в обществе государством. Правила, по которым действует государство, правом, а органы, на которые возложена ответственность управления аппаратом принуждения правительством. Существует, впрочем, секта, которая верит, что можно вполне спокойно обойтись без любых форм принуждения и основать общество целиком и полностью на добровольном соблюдении морального кодекса. Анархисты считают государство, право и правительство совершенно излишними институтами в условиях общественного порядка, который действительно служил бы благу каждого, а не только особым интересам привилегированного меньшинства. Только лишь потому, что нынешний общественный порядок основан на частной собственности на средства производства, Существует необходимость прибегать к сдерживанию и принуждению для ее защиты. Как указывают анархисты, если уничтожить частную собственность, то все люди без исключения стали бы спонтанно соблюдать правила общественного сотрудничества. Уже указывалось, что эта доктрина ошибочна в той части, где она касается характера частной собственности на средства производства. Но даже если не касаться этого вопроса, она все равно полностью несостоятельна, Анархист вполне справедливо не отрицает, что любая форма человеческого сотрудничества в обществе, основанном на разделении труда, требует соблюдения некоторых правил поведения, которые индивиду не всегда приятны, так как предписывают ему определенные жертвы, правда, всего лишь временные, но тем не менее, по крайней мере, в данный момент болезненные. Но анархист ошибается, полагая, что все без исключения будут желать соблюдать эти правила добровольно, Некоторые диспептики, люди, страдающие расстройством пищеварения, зная, что употребление определенной пищи спустя некоторое время принесет им страдания, даже едва переносимую боль, не способны отказывать себе в наслаждении изысканным блюдом. А ведь взаимосвязи общественной жизни проследить не так легко, как физиологические действия пищи, и последствия наступают не так быстро, и, главное, ощутимо для злоумышленника – Не будет ли полным абсурдом, несмотря на все это, предполагать, что каждый индивид в анархическом обществе будет проявлять большую дальновидность и силу воли, чем обжорливый диспептик? Будет ли в анархическом обществе полностью исключена возможность, что кто-либо по неосторожности не бросит горящую спичку, которая станет причиной пожара, или в порыве ярости, зависти или мести не причинит вреда другому человеку, Анархизм не понимает истинной природы человека. Он осуществим только в мире ангелов и святых. Либерализм — это не анархизм, и ничего общего с анархизмом он не имеет. Либерал ясно понимает, что без помощи принуждения существование общества будет подвергаться опасности и что за правилами поведения, соблюдение которых необходимо для обеспечения мирного сотрудничества, должна стоять угроза применения силы если общественная система не хочет постоянно жить под домокловым мечом произвола любого из его членов. Необходимо иметь возможность заставить человека, неуважающего жизнь, здоровье, личную свободу или частную собственность других, подчиняться правилам жизни в обществе. Именно эту функцию либеральная доктрина возлагает на государство – защиту собственности, мира и свободы. Немецкий социалист Фердинанд Лассаль попытался выставить на посмешище концепцию правительства, ограниченного исключительно этой сферой, назвав государство, построенное на основе либеральных принципов, государством-ночным сторожем. Однако трудно понять, почему государство-ночной сторож должно быть чем-то хуже и выглядеть нелепее, чем государство, занимающееся квашнем капусты, изготовлением брючных пуговиц или изданием газет. Чтобы понять впечатление, которое Лассаль стремился вызвать своей остротой, необходимо помнить, что немцы его времени еще не забыли государство монархических деспотов, обладающие огромным множеством административных и регулирующих функций и по-прежнему находились под сильным влиянием философии Гегеля, возводившей государство в ранг божественной сущности. Если вслед за Гегелем смотреть на государство как на самостоятельную нравственную субстанцию – как на всеобщее в себе и для себя, рациональность воли, тогда, конечно, следует считать богохульной любую попытку ограничить функцию государства функцией ночного сторожа. Только этим можно объяснить, как люди могли зайти столь далеко, чтобы упрекать либерализм во враждебности и неприязни к государству. Если я придерживаюсь мнения, что нецелесообразно ставить перед правительством задачи управления железными дорогами, гостиницами или шахтами, то я являюсь врагом государства не больше, чем мог бы называться врагом серной кислоты, из-за того, что, по моему мнению, будучи полезной для многих целей, она непригодна ни для питья, ни для мытья рук. Неправильно представлять отношение либерализма к государству, как будто он желает ограничить сферу деятельности последнего, и что он, в принципе, питает отвращение к любому возможному участию государства в экономической жизни. О такой интерпретации не может быть и речи. Позиция либерализма по отношению к функции государства представляет собой необходимое следствие защиты им частной собственности на средства производства. Являясь сторонником последней, нельзя, разумеется, быть одновременно сторонником общественной собственности на средства производства, то есть отдачи их в распоряжение правительства, а не индивидуальных владельцев. Таким образом, отстаивание частной собственности на средства производства – уже подразумевает жесткое ограничение функций, поручаемых государству. Социалисты иногда имеют обыкновение упрекать либерализм за недостаточную последовательность. Нелогично, утверждают они, ограничивать активность государства в экономической сфере исключительно защитой собственности. Трудно понять, почему, если государство не остается полностью нейтральным, его вмешательство следует ограничить защитой прав собственников – Этот упрек был бы оправдан, если бы возражение либерализма против любой деятельности правительства в экономической сфере, выходящей за рамки защиты собственности, происходило от принципиального отвращения к любой активности со стороны государства. Но это совершенно не так. Причина, по которой либерализм возражает против дальнейшего расширения сферы деятельности правительства, как раз и заключается в том, что это фактически упразднит частную собственность на средства производства – А в частной собственности либерал видит принцип, который лучше всего подходит для организации жизни человека в обществе.